Территория Ордена. Город Порто-Франко. Среда. 12.03.21. 13.45. На КПП при въезде в город о нас уже знают. Быстро же тут разносятся слухи. И лишними расспросами не докучают. Велено разве что опломбировать все оружие. Да, и пистолеты тоже. Кивает усатый патрульный с двойным капральским шевроном чуть ниже плеча. Порто-Франко считается орденской территорией, и ношение огнестрельного оружия здесь дозволено только находящимся на службе. Патроны так в отдельном пакете и остаются, не рассортировали. А о револьвере в кармане лично я с чистой совестью забыл, благо металлоискателей у патрульных не наблюдалось. Спрашиваем у Капрала ближайшую гостиницу. Прямо и налево. Белый конь зовется. Туда и направляемся. Вскоре видим симпатичный двухэтажный домишка из темно-красного кирпича. А над дверью, белым кирпичом, выложен силуэт знаменитой белой клячи с Бергширских холмов. Знающему человеку даже на вывеску не обязательно глядеть. Пояснение. Глубоко стилизованное изображение белого коня, вытоптанное на известковых холмах Уффингтона. Исторический Бергшир. В нынешнем административном делении Оксфордшир. Восходит ко второму тысячелетию до нашей эры и является одним из символов Старой Англии. Шатающихся Шакуровых совместными усилиями загружая в сюит. Четырех одноместных номеров в гостинице не имеется. О чем очарованная Оксбриджским произношением сая, хозяйка искренне сожалеет. Приходится взять два двухместных. Интерьер выдержан под английскую глубинку. Если я правильно оценил стиль. С бритами-то общался, но жить там не довелось кованое железо и массивное дерево. На стенах и потолке отродясь не бывало обоев, штукатурки и краски. Просто доски, выглаженные и пригнанные одна к другой. Запах опилок и крахмального белья. В нет, только душ. Зато просторный. Небось специально на двоих и рассчитан. Кормят в белом коне как следует. Не овсянкой. Нет, наверное, по заказу доставят и ее. Клиент всегда прав. Но лично меня вполне устраивает хорошая рагу с неопознаваемым мясом, спаржей, картошкой и помидорами. Плюс кисло-сладкий черный виноград на десерт. Ни внешне, ни манерами, сухопарая миссис Фортескью, просто Флоренс, будьте любезны. Работающая под экономку старой доброй Англии, не похожа на простецкий общительную креольскую толстушку мадам Ламоль. Однако по кухонной части обе, как по мне, достойны лишь самых лучших слов. После обеда покалеченный Беркут перекидываем прицепом на ленд и уже таким автопоездом отправляемся на поиски оружейной лавки и автосервиса. Поиски длятся недолго. Порто-Франко строился с размахом. Домов выше двух этажей тут, почитай, и нет. Но и солидная численность населения, согласно орденскому путеводителю, около 27 тысяч, считается лишь по новоземельным меркам. В той же Америке подобных городков не счесть и, как правило, полчаса из конца в конец для них вполне достаточно. Автосервис с вывеской «Дядя Бенц» что-то меня в этом названии смущает, но пока не понимаю, что именно. Сплывает через две улицы. Поохов над расстрелянным джипом, ремонтники обещают, что за 2500 ЭКЮ через 10 дней сделают как новенький, а «Дефендер» оценивают в 25 грандов, вот прямо сейчас. Мол, если выставить на продажу, можно надеяться на 30 или даже 35. Но это и нам комиссионный, и вам время. В общем, думайте. Подумаем, заверяет Сай. А пока сдает Беркут в починку, отсчитав пять сотен задатка. На Медлендовский комплект радиосвязи тот же оценщик говорит полный походный 2 плюс 1. Девять сотен и больше не дадут нигде. Учтите. «Учтем», — соглашается Сай, — но рации пока не продает. «Мы же машину целиком брали за 10 грандов», — в полголоса возмущается Берт. «И совсем не ЭКЮ. За ленточкой я бы за такой ремонт взялся где-то сотен за 16», — кивает Руиз. «И тоже не ЭКЮ. Но даже с запчастями под рукой в 10 дней не уложился бы. Полдвижка, считай, в хлам. Так что цена похожа на честную». Затем, расспросив прохожих, находим оружейную лавку с безыскусной вывеской «Ган Стор», что на языке родных каштанов означает примерно «оружейный лабаз». В лабазе, однако, представлено не только оружие. Там хватает и прочих милитарных прибуд, типа прицелов, броников, разгрузок, одежки камуфляжных рассветок и иных тактических изысков. Сай, выложив на оценочный верстак лязгнувшую сумку, сразу сообщает, Мы покуда не знаем, что продадим, а что оставим себе. Посему, если не затруднит, изобразите нам список с вашими ценами на товар. А мы подумаем и потом заглянем еще раз. Представившийся Биллом продавец, упитанный товарищ с натурально запорожскими усами и акцентом ридной неватчины, нисколько подобной просьбой не затрудняется. Дольше трофей осматривал, чем составлял сам списочек. а АК-5 в обвесе плюс шесть магазинов 1500. М14 плюс 3 магазина – 480. ФАЛ 5063 ПАРА плюс 4 магазина – 570. М733 КОМАНДА плюс 3 магазина – 410. Пистолеты. ТАУРУС 92 плюс 2 магазина – 360. М1911А1 плюс 1 магазин – 380. ГЛОК 17 плюс 5 магазинов – 400. ГРАНАТЫ. f 1 ДЕМИДОВСКИЕ 3 штуки – 60. «Ножи. Кабар. 60. НР-43. 40. прочее Бинокль Селестрон. 120». «А почему гранаты демидовские?» – спрашиваю я. «Вроде бы стандартные f -ки. «Стандартные есть. Просто местное производство. Русские делают в демидовске. У меня вон пол ящика таких же». «Хм, не то чтобы для производства гранат времен Первой мировой нужна сильно сложная техника и оборудование». Но на полную технологическую цепочку, прикидываю я, ресурсов уйдет ой как не слабо. А ведь клепают эти гранаты в количестве. тут Туташняя Россия за шесть тысяч верст от порта франко Через весь материк, считай, возить. развозят значит окупается. И это при цене 20 ЭКЮ за штуку. А оптом наверняка же еще дешевле. Сколько там народу в русской конфедерации в путеводителе числилось? Триста? Ну, четыреста тысяч. Троещина с воскресенкой в придачу. Смешно. И есть над чем подумать. Сай аккуратно упаковывает сумку, отрывает Берта от витрины с ножами, аруиса от задумчивого созерцания стенда со снайперскими винтовками. Еще раз благодарит продавца, Запорожец сбил, кивает в ответ и обещает в скорости вернуться. Я помогаю дотащить груз до ленда в каковой мы и загружаемся. «Едем в гостиницу?» — уточняет Берт. Лучше в ближайшую кафешку. Пропустим по стаканчику и подобьем итоги. Предлагаю я. Итоги будут завтра, когда премия на капнет. Но в целом мысль здравая. Присоединяется Руиз. Сай поправляет Панаму и указывает латунным набалдашником тросточки на домик с навесом буквально напротив ружейной лавки. Судя по характерной обстановке, это заведение нам подойдет. Холодное пиво и столь же холодный лимонад в кафешке имеются. Свободный столик на четыре персоны тоже в наличии. Устраиваемся на плетеных стульях. Сай выкладывает на стол список. Здесь не учтены трофейные патроны. Их в общей сложности сотни четыре с небольшим. Но даже по орденским ценам это немного. Предлагаю просто разобрать, кому какие нужны. Наличными добыли пятьсот двадцать. Оружие с прочими аксессуарами получается на четыре четыреста. Плюс девятьсот замедленновские два плюс один. И Defender без торга 25. 4 тысячи премиальных завтра поступят на банковские счета. Итого имеем дохода с операции на 34 800 АК. Плюс возможный бонус, если кто-нибудь из клиентов был в особом розыске. Добавляет Берт. «Я бы не очень на подобное рассчитывал», – качает головой Сай. «Коль скоро выдача таких бонусов находится в компетенции не патрульных сил, а орденского ведомства повыше, то награду, если таковая и была, в процессе оформления благополучно потеряют. Финансисты это умеют. Желающих поспорить не находится. У наемников на самообеспечении, продолжает Берт, глотнув пивка, принято дополнительную долю выделять боссу, а остальное делить поровну, неважно, кто кого завалил. Мы, конечно, не наемники. Переглядываясь с Руисом, с одной стороны, Сая заранее никто не выбирал боссом, а как полевой командир сделал он вроде и немного с другой стороны не будь предварительного порядка передвижения и плана кто что делает нас бы там запросто могли положить бандиты не ожидали конкретно нашего появления но к проблемам готовы были заранее однако тут вступает сам сай альберта наемники добровольцы и профессионалы которые знают на что идут причем делают это согласно условиям оговорно в подписываемом заранее контракте. «Совершенно не наш случай, тебе не кажется?» «Поэтому двойную долю, как ты выражаешься, босса, я считаю себя вправе принять только из экспроприированной наличности. А премиальные, равно как и назначенные под реализацию трофеи, делить следует поровну». Берт разводит руками. «Как скажешь, босс. Ну а нам с Руисом чего и возражать?» «Тогда давайте сразу с наличными и определимся. Двести саю, по сотне остальным». Лишнюю двадцатку оставляем отметить вечером. При здешних ценах на питание вполне хватит на небольшую пьянку. Если без заленточных деликатесов. Остается 34 280 монет. Черкаю я карандашом на списке била Минус 4 штуки завтрашних премиальных. Получается 30 280. Делим поровну на четверых. Выходит по 7570 на брата. Теперь вопрос. «Кто что из трофейной снаряги себе забирает?» «Да у нас вроде все есть», — пожимает плечами берд «Боеприпасов много не бывает», — замечает в пространство Сай. «Их или очень мало, или мало, но больше не утащить. Гранаты я на себя запишу, если возражений нет». «У меня точно нет. Только муляжи на дальность и кидал. Еще в школьные годы на НВП. Причем без особых успехов». Руиз, судя по труку с банкой энергетика, вроде умеет чуть больше, интересно откуда, но на феньке не претендует. А я честно признаюсь, сто лет мечтаю о Кольте, заодно будет повод научиться из него стрелять. «Хороший повод», — ухмыляется Берт, — «забирай». «А кабар в комплект не хочешь?» «Зачем? Колбасу порезать у меня складничок есть, а кого-то порезать на колбасу — не мой стиль, пристрелить оно и проще и безопаснее». На том же листе с ништяками дополняю. Саю три гранаты и минус шестьдесят. Мне кольт и минус триста восемьдесят. Ну раз так, я себе тоже пистолет возьму. Заявляет Руиз. Берт, Сай, вы люди опытные. Посоветуйте, который лучше Таурус или Глок. А то я только в револьверах более-менее разбираюсь. Лучше тот, который у тебя в нужную минуту будет готов к бою. Без раздумий отвечает Берт. Глоку пять магазинов и он поновее. А так, оба годные. Армия дерьмом не пользуется. Значит, беру ГЛОК. И бинокль у меня нету. А в здешней степи штука нужная. Снимаю с Руиса за ГЛОК и Селистрон 520 ЭКЮ. Еще, Руис, вам бы стоило дооборудовать машину радиосвязью. Напоминаю САЙ. Существуют станции получше медленда Но во что они обойдутся в здешней обстановке, не рискну и предположить. Порядок работы объясню. Наука не из сложных. Напарник чешет репу, мысленно отгоняет тотемную жабу и кивает. Спасибо, согласен. Еще 900 за комплект сибишек, и того руиз в минусе на 1420. Что ли о оприходовать для коллекции русский ножик? Слух размышляет Берт. Сай с каменной физиономией смотрит на него и отводит взгляд. У всех свои выбрыки. Записываю на Берта NR43 и минус 40 монет. И задумчиво смотрю на раздел автоматов. Пожалуй, я бы себе фал взял. Короткий-то? Именно. Длинным у меня мацан есть. Сай поджимает губы. Вещь, разумеется, со славным послужным списком и достойна любой хорошей коллекции. Но в воевать я бы с таким не ходил. Пожимаю плечами. Так я и не воображаю себя подготовленным бойцом. Правильно целиться и нажимать на спуск очень малая талика всего дела. Больше всего шансов уцелеть у меня пока в том бою, который случится в моё отсутствие. Берт скалится, а Сай откровенно гогочит, разом утратив весь аристократический лоск. Найдёшь опытного вояку, который считает иначе, плюнь ему в глаза. Хм, ну да, точно. Я тут, значит, самый предусмотрительный, а остальные ни хрена в жизни не понимают. Покраснело бы от смущения, да загар мешает. Вычитаю из себя за десантный фал 570 монет того в минусе на 950. Все? Вроде как. Эх, вздыхает Берт. Если бы лэн себе оставить. Беркут в своем классе хорош, но против Дефендера слабоват. Почему бы и не оставить? Выкладывай 25000 машина твоя. Спокойно замечает Сай. Впрочем, можно и иначе. Нам по плану требуется два похожих авто. Можем продать оба наших СиДжея и прикупить второй Лэндровер. «Руиз наверняка согласится на замену, я прав?» Вопрос, опять же, как говорится, в материальном обеспечении операции. «Да это я так мечтаю. Ох, как же я хорошо понимаю таких мечтателей. Таблеток от жадности мне да побольше. В сухом остатке лично я с операцией что имею?» «Огнестреляющее железо и 7620 АКЮ. Состояниться не состояниться, но как задел дел нормально» с остатками на орденском счету выходит, квалифицированный оклад почитай на год. Вполне хватит до начала следующего сухого сезона. Можно даже гордо задрать нос. Вот я какой крутой. 10 минут работы и такая прибыль. Себе главное не врать, сколько тут от работы, подготовки и личной крутости, а сколько от блеснувшей зеленым лучом тупой удачи.